Мальпурга попытался высказаться в том смысле, что неспособность людей сотрудничать друг с другом достойна сожаления. Однако, поскольку он при этом продолжал часто икать, мысль получилась невразумительной. «Ну, если я разработаю, скажем, золотую шахту, то вовсе не за тем, чтобы сделать богатым какого-нибудь черномазого негодяя», — ответил командант, не обращая внимания на икоту спутника. Он решил, что у того очередной приступ вспучивания от газов. «И я не потерплю такого положения, когда мне пришлось бы мыть машину какому-нибудь кафру. Человек человеку волк, а я волк более крупный и сильный. Вот о чем вы, интеллектуалы, постоянно забываете». Изложив таким образом свою жизненную философию, командант решил, что пора поворачивать назад к гостинице. «Мне еще надо найти, где живут мои друзья», — пояснил он. и какое это время не шли назад молча мопурга обдумывал про себя тот э, спенсеровский взгляд на общество который высказал командант аван херден позабыв свои собственные слова насчет отмывания черного кобеля раздумывал над тем сможет ли чтение превратить его в настоящего англичанина а как вы изучаете какую нибудь поэму спросил он через некоторое время мольпурга с удовольствием вернулся к обсуждению своей диссертации «Самое главное — это правильно вести записи», — сказал он. «Я делаю выписки и снабжаю их перекрестными ссылками. И все это свожу в досье. Например, Брук часто пользуется таким образом, как запах. Он присутствует у него в таких стихотворениях, как «Жажда», второсортные конечно, «В рассвете». «Да, везде этот запах», — согласился командант. «А вода а в ней же одна сера». «Сера?» — рассеренно переспросил Мальпурга. Да, серы тоже есть, стихотворение «Последняя красота». Там есть такая строчка «И бросить серый на багряный грех». Насчет греха не знаю, недовольно заметил командант, но сегодня утром в чай мне серы бросили, это точно. За то время, пока они, беседуя, возвращались в гостиницу, Мальпурга пришел к заключению, что у команданта все-таки нет к нему профессионального интереса. Он успел дважды прочесть команданту поэму «Провидение», подробно объяснил, что означают слова «рыба», пресытившееся машкарой и уже начал считать команданта, несмотря на его э, высказывание в общем-то, приятным человеком. Однако, должен сказать, у вас необычные интересы для полицейского, снисходительно проговорил Мальпурга, когда они уже поднимались по лестнице на террасу. Из газет у меня сложилось другое впечатление. Командант Ван Херден мрачно усмехнулся. «В газетах обо мне пишут массу лжи», — сказал он. «Слухам нельзя верить». — Не настолько черны, как вас смолюют, — улыбнулся Мальпурга. Командант остановился, как укопанный. — Кто это называет меня черным? — мгновенно рассверепел он. «Никто, никто не называет», — поспешил успокоить Мальпурга, пораженный этой его вспышкой. «Просто так говорят». Но командант Ван Хейден его не слушал. «Я белый», — гремел он. «Такой же белый, как и все другие. И если я услышу, что кто-то утверждает иное, я оторву этой скотине яйца. Слышите? Я кастрирую всякого, кто станет это утверждать, и не повторяйте при мне подобного». С этими словами он с такой силой крутанул вращающуюся дверь, что две вечно спавшие там мухи поневоле оказались выброшенными на свободу. Мальпурга, оставшийся на террасе, облокотясь на перила, старался успокоить вновь охвативший его приступ икоты. Когда, наконец, бешеное вращение двери прекратилось, Мальпурга собрался с силами и, шатаясь, побрел по коридору к своей комнате. Взяв в своем номере ключи от машины, командант Ван Херден тем временем снова вышел на улицу. Внутри у него все кипело от оскорбления, нанесенного его происхождению. «Я белый, не хуже других!» — продолжал он возмущаться вслух, шествуя мимо пропалывавшего клумбу садовника Зулуса и не обращая на него никакого внимания. Продолжая злиться, он уселся в машину и погнал в Везенг. Когда, припарковавшись на пыльной площади городка, он поднимался по ступенькам местного торгового центра, настроение у него все еще было хуже некуда. В магазине несколько фермеров спокойно ожидали своей очереди. Не обращая на них никакого внимания, командант прошел прямо к стоявшему за прилавком сухопарому пожилому человеку. «Знаешь, где живут хилкоут килкуны?» — спросил он. Продавец проигнорировал вопрос и продолжал заниматься с покупателем. «Я спросил, ты знаешь, где живут хилкоут килкуны?» — повторил командант. «Я слышал», — ответил продавец и замолчал слово. «Ну?» «Я обслуживаю», — сказал продавец. Среди фермеров послышался ропот, но командант находился в слишком скверном расположении духа, чтобы придать этому значение. «Я задал вежливый вопрос», — продолжал требовать он. «Но в невежливой форме», — ответил продавец. «Если вам нужен ответ, встаньте в очередь, дождитесь и спросите, как положено». «Ты знаешь, кто я такой?» — рассверепел, командант. — Нет, — ответил продавец, — и не интересуюсь. Но вы находитесь в моем магазине, если не хотите вести себя здесь как следует, можете убираться. Командант злобно огляделся по сторонам. Все, кто находился в магазине, смотрели на него недружелюбно. Он развернулся и громко топая вышел на окружавшую магазин веранду. Кто-то за его спиной засмеялся, и до него донесли слова. — Вот чертова обезьяна! Его давным-давно уже никто не называл обезьяной. А сегодня вначале назвали черным, а теперь вот еще и обезьяной. На мгновение он застыл на месте, стараясь совладать с охватившим его гневом, а потом повернулся и снова вошел в магазин. Он остановился в дверном проеме, и на фоне залитой солнцем площади фигура его смотрелось черным силуэтом. Все, кто был в магазине, уставились на него».